«Это частная поездка. Я даже за бензин заплатил сам». «Не бывает так, Джек. Будет большим преступлением, если на этой ферме погибнет рекордный урожай. Мы едем для того, чтобы предотвратить это чудовищное преступление». Джек рассмеялся и включил все мигалки. Урожай был спасен, и все городские газеты написали про чудо на одинокой ферме. Некоторые даже уверяли, что это правосил божий, по поводу чего Джерри с возмущением сказал иви и учителю. «Господь Бог, создал попугая вобров, мышей, собак и полицейских! А чудо в том, что мы все сумели собраться вместе и сделать доброе дело!» Джерри увидел, как машина доктора отъехала от дома хозяйки фермы, немного подумал и решительно перелетел на подоконник наполовину опустевшей спальни. — Мадам, извините меня, но я хотел бы с вами поздороваться. — Кто здесь? — Это я, попугай Джерри. Я знаменит тем, что никогда не вру и всегда держу свое слово. Вы понимаете, что это не так-то просто, но я стараюсь. Я хочу вам кое-что рассказать про этот урожай. И он рассказал, как все было. И про мышей, и про бобров, и про собак, и про Джека, который переехал на полицейской машине. Люди верят, что это чудо, но всякое чудо кем-то делается. Даже Господь Бог делал свои чудеса, сотворял чудо. Творить — это значит работать. Сейчас ферму можно дорого продать, кроме куска земли, где лежит Фред и где останется место для вас. Доктор прав, в хорошем пансионате вы найдете себе друзей. Даже одинокий человек имеет право не быть одиноким». Господь Бог был великим математиком, и давным-давно он придумал удивительный закон деления. Если счастье разделить на двоих, оно становится вдвое больше, а если на двоих разделить два горя, оба они становятся меньше в целых четыре раза. Мистер Джерри, к вашим услугам, мистер Джерри, из вас мог бы выйти хороший проповедник, я думаю. Может быть, вы и правы. И я ее уговорил!» еще издалека крикнул бобрам Джерри. «А почему у вас такие серьезные рожи? Кстати, я давно хотел вас спросить, а бобры умеют смеяться?» «Конечно», — ответил учитель, — «все умеет смеяться. Только мы смеемся не глазами, а хвостом». И тут же похлопал хвостом по воде. «Мы даже очень любим смеяться», — сказала Ива, и похлопала хвостом по земле, так как в это время она сидела на берегу и грелась на солнышке. И Джерри тоже смеялся, только, конечно, не хвостом, а голосом, ну вы знаете» так как смеются люди. Глава 5 Концерт Брамса. Бобер и Ива были на самой середине широкой реки, когда мимо них стремительно промчалась маленькая рыбка. Потом еще одна, потом десятки, сотни, тысячи рыб. Что случилось? Ива забыла, что рыбий язык, если он есть, никто, кроме рыб, не понимает. Они спасаются и угонят страх. Им надо добраться до устья ближайшей речки и рвануться вверх по течению. Бобры высунулись из воды и услышали, как вдоль берегов неслись бобриные свисты. Все ближе ближе. Эти свисты означали только одно — пена. Большой бобер уже знал, что означает эта желтая пена — потери близких, смерть, слезы. «Скорее к берегу!» — крикнул он иви. — Поплыли за рыбками, рыбки укажут нам путь. — Мы не успеем, скорее к берегу, скорее! Вода уже несла какую-то муть, и бобрам казалось, что они плывут в горячей воде, которая раскалялась каждой секундой и словно жгла тело огненными присосками. — Скорее, скорее, Ива! — «Вся моя кожа горит огнем! Скорей!» Сам мог бы в три мгновенных прыжка достичь берега, но страх второй потери заставлял могучего бобра притормаживать и подталкивать его. Он вспомнил горе другой реки, и в голове его застонала рвущая душу мысль. Даже не мысля, альба Нет, нет, не должно одно и то же несчастье дважды обрушиваться на одни и те же плечи. До края воды оставалось несколько секунд, а до шипящей, как тысяча змей, пены еще меньше. Вот он берег, вот он! Они успели выскочить из воды в самый последний момент, еще секунда, и их накрыла бы эта желтая смерть. Учитель почувствовал такой зуд в теле, что ему захотелось разорвать его когтями на части. Он увидел, что Ива дрожит от страха и понял, что с ней происходит то же самое. «Скорее к лопухам валяться в лопухах!» — крикнул он. Через несколько мгновений зуб спал, но в листьях лопухов остались целые клочья шерсти. — А скоро зима! — грустно вздохнула Ива, и страх перед будущими холодами вздыбил жалкие остатки его знаменитого бобриного меха. — Не бойся! — постарался утешить Ивана учитель. — Я буду согревать тебя своим дыханием, и мы прогоним зиму. — Зиму нельзя прогнать, ты сам нас учил. Для этого надо остановить вращение земли, а землю остановить нельзя. — Нельзя! — грустно подтвердил учитель. — Нельзя, нельзя! — сердито проворщала Ива. — Интересно, чего в мире больше? Можно или Нельзя! учитель понял, что она хочет поговорить о чем-нибудь другом, и постарался пошутить, поскольку одни всегда нельзя то, что можно другим, надо всех сложить и всех поделить пополам. Но шутка не удалась, и вы даже